Дипломат, офицер, мужчина, знающий, что лишь большой труд на благо Отечества имеет цену, испытывая в то же время любовь к малышу, умирающему в батальоне от горячки или пули, проявляет ту же наклонность к мужественности, но в более умелой, более хитрой, а оттого и менее отвратительной форме. Он не станет оплакивать малыша. Он понимает... что вскоре будет вспоминать о нем не чаще, чем сердобольный хирург, который, конечно, печалится, хоть и не проявляя своего горя в тот вечер, когда умирает от инфекции хорошенькая пациентка. Если даже этот дипломат писатель, и он поведает об этой смерти, то уж о своем-то горе писать не станет, прежде всего из мужской скромности. Затем ради художнического умения заставить читателя переживать, не обнажая в тексте чувств. Вместе с сослуживцем он заботится об умирающем. Они и не думают говорить о своем горе. Они болтают о делах отряда или батальона, и даже более обстоятельно, чем обыкновенно. Б. сказал мне, не забудьте о завтрашней встрече с генералом, постарайтесь, чтобы ваши люди были готовы. Обычно столь приветливый, сегодня он был более сух. Я заметил, что он избегает смотреть на меня, сам я тоже нервничал. И читателю становится ясно, что эта сухость в голосе, это горе людей, не показывающих его, были бы просто смешны, если бы не были столь... обескураживающие и уродливы, потому что именно так страдают люди, полагающие, что страдания не имеют никакой цены, что жизнь важнее, чем разлука и тому подобное, и придают смерти вид лжи и небытия, вызывая чувство, подобное тому, какое внушает нам в первый день Нового года господин, торгующий глазированными каштанами, когда говорит зубаскале: «С Новым счастливым годом!» Чтобы покончить с рассказом о дежурящих у постели больного офицере или дипломате, нарисуем еще такую картину. Они переносят раненого на чистый воздух, тот при смерти, и теперь уж совершенно очевидно, что все кончено. Я подумал, нужно вернуться приготовить вещи для дезинфекции, но я не знаю, почему в тот момент, когда доктор отпустил пульс, Б и я, не сговариваясь, а солнце было в зените, может быть, стало жарко, стоя возле кровати, сняли фуражки. Читатель понимает, что сняли они фуражки вовсе не из-за солнца, что эти взволнованные таинством смерти два стойких мужа, не зная слов нежности и грусти, лишь обнажили перед ней головы. Гомосексуальный идеал мужественности Сен-Лу, хотя отличный от описанного выше, был столь же банален и лжив. Для таких, как он, лживость состоит в том, что они не хотят ясно понять, что в основе чувств, которым они приписывают другое происхождение, лежит физическое влечение. Господин де Шарлю ненавидел изнеженность. Сен-Лу восхищался смелостью молодых людей опьянением кавалерийских атак, нравственным и интеллектуальным благородством дружбы мужчины с мужчиной, совершенно чистой, когда один жертвует жизнью ради другого. Война, из-за которой в европейских столицах не осталось никого, кроме женщин, могла привести гомосексуалистов в отчаяние. И в то же время война, Это страстный гомосексуальный роман. И если у них хватает ума на то, чтобы измышлять химер, то явно недостает на то, чтобы разгадать их происхождение, понять себя. Так что к тому времени, когда юноши из чисто спортивного подражательства, как раньше все играли в диаболо, шли добровольцами на фронт. Сен-Лу стал находить в войне что-то даже более идеальное, чем он это себе представлял в своих мечтах, несколько отуманенных идеологией. Этот идеал, общий для тех, кого он предпочитал, был в мужском рыцарском ордене, где вдали от женщин он мог рисковать жизнью, спасая ординарца, и умереть, внушая фанатическую любовь своим солдатам.